И ну тебя с молоком хлещи сам, а у меня от него брюхо болит. Да и чего вы пристали? закричала бабушка. Говорю некогда. Приехали, бабушка, закричал я. Здесь. Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять. Бабушка осталась ждать у подъезда. Де Грие, генерал и Бланш. Стояли в стороне, не зная, что им делать. Бабушка гневно на них посмотрела, и они ушли по дороге к воксалу. Мне предложили такой ужасный расчет, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкций. «Ах, разбойники!» — закричала она, всплеснув руками. «Ну, ничего, меняй!» — крикнула она решительно. — "Той, — ко мне банкира! — Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка? — Ну, конторщиков все равно... — Ох, разбойники! Конторщик согласился выйти, узнав, что его просит к себе старая расслабленная графиня, которая не может ходить. Бабушка долго, гневно и громко упрекала его в мошенничестве и торговалась с ним смесью русского, французского и немецкого языков, причем я помогал переводу. Серьезный конторщик посматривал на нас обоих и молча мотал головой. Бабушку осматривал он даже с слишком пристальным любопытством, что уже было невежливо. Наконец он стал улыбаться. — Ну, убирайся! — крикнула бабушка. — Подавись моими деньгами! — Разменяй у него, Алексей Иванович, некогда, а то бы к другому поехать. Конторчик говорит, что у других еще меньше дадут. Наверное, не помню тогдашнего расчета, но он был ужасен. Я наменял До двенадцати тысяч флоринов золотом и билетами. Взял расчет и вынес бабушки Ну, ну, ну! — Нечего считать! — замахала она руками. — Скорей! Скорей! Скорей! — Никогда на этот проклятый зеро не буду ставить. — И на красную тоже! — промолвила она, подъезжая к воксалу. На этот раз я всеми силами старался внушить ей ставить как можно меньше, убеждая ее, что при обороте шансов всегда будет время поставить и большой куш. Но она была так нетерпелива, что хоть и соглашалась сначала, но возможности не было сдержать ее во время игры. Чуть только она начинала выигрывать ставки в десять, в двадцать, Фридрихсдорф. Ну вот, ну вот, начинала она толкать меня, ну вот, выиграли же! Стояло бы четыре тысячи вместо десяти, мы бы четыре тысячи выиграли, а то что теперь? Это все ты, все ты! И как ни брала меня досада, глядя на ее игру, А я, наконец, решился молчать и не советовать больше ничего. Вдруг подскочил Дегрие. Они все трое были возле. Я заметил, что мадемуазель Бланш стояла с маменькой в стороне и любезничала с книгком. Генерал был в явной немилости, почти в загоне. Бланш даже и смотреть на него не хотела, хоть он и юлил подле нее всеми силами. Бедный генерал! Он бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за игрою бабушки. Бланш и князёк наконец, вышли. Генерал побежал за ними. Мадам! «Мадам!» — медовым голосом шептал бабушке Дегрие, протиснувшись к самому ее уху. «Мадам! Эдак ставка не идет! Нет, нет, не можно!» — коверкал он по-русски. «Нет!» «А как же?» Но «Ну, научи обратилась к нему бабушка. Дегреев вдруг быстро заболтал по-французски, начал советовать, суетился, говорил, что надо ждать шансу, стал рассчитывать какие-то цифры. Бабушка ничего не понимала.